Глава 5. Внештатный сотрудник ЧКР. Интерлюдия. Карм после возвращения из беспределья решил и дальше поддерживать контакт с Дмилычем и поселился в том же Рубанске. Он снял дом в районе поскромнее, отказавшись от финансовой помощи десятника и без того считая себя его должником. Первое, что бывший провизор сделал после переезда – открыл торговую точку по продаже алхимических ингредиентов, которые сам и добывал в лесах вокруг Рубанска. Мысль подкинул тот же Дмилыч, который в дальнейшем собирался через карма сбывать свои аптекарские препараты. В отличие от торговли ингредиентами, для оформления разрешения на реализацию аптекарских препаратов требовалось гораздо больше согласований и документов. И главное, лицензия от гильдии аптекарей или специальное разрешение городских властей. Ни того, ни другого пока не предвиделось, да и снадобий на продажу Дмилыч еще не наработал. Переезд, обустройство нового дома, натаскивание Ларики до ранга Ратника занимали все его время и силы. Вчера Дмилыч известил о долгожданном повышении Ларики и пригласил отметить новый ранг своей рыжей супруги в ресторан Ракушка. Карм посмотрел на часы, до ужина еще оставалось семь часов. «Пожалуй, пора возвращаться», — решил он. «Моя тихая охота почти удалась, а к вечеринке еще нужно подготовиться. Не приходить же с пустыми руками». Тихой охотой, по аналогии со сбором грибов, Карм называл поиск и заготовку ценных растений. Такое определение добычи растительных ингредиентов подходило куда больше, чем срезанию грибов. В лесу необходимо было двигаться бесшумно, чтобы не встретиться с местной живностью и не привлечь внимания пришельцев, при этом собирать корешки, цветочки, листья и ягодки очень быстро. Задержка на одном месте всегда чревата появлением локонов. И тогда о тишине, как и об охоте, уже и речи не шло. Ближайшая опушка леса находилась примерно в двух километрах от окраины города, а зона, где можно было не опасаться визита пришельцев, в десяти минутах ходьбы сразу за холмом, к которому направился Карм. «Добрый день, уважаемый!» Прямо там его и поджидали три охотника. У сборщика трав возникла стойкая уверенность, что для них дичью являлся он сам. «Здравствуйте, господа! В лес собрались?» «Там видно будет». Разговор вел один из троих мужиков. На вид ему было около пятидесяти, среднего роста, крепкого телосложения. «Что ж, удачи вам». Карм попытался пройти мимо, но подельники крепыша перегородили дорогу. «И как это понимать?» Стараясь говорить спокойно, спросил он. «Разговор у нас к тебе, уважаемый, весьма важный. Почему здесь?» Это место ничуть не хуже других, а в некоторых случаях еще и ряд плюсов имеет. Вдруг наш разговор пойдет не так, как надо. Угрожаешь? Предупреждаю. Чтобы не вздумал хвататься за оружие или писать через сеть глупые записки. Учти, я сразу узнаю, и тогда наш разговор придется перенести в другое место, поскольку кое-кто уже не сможет разговаривать, получив камнем по темечку. «А мы свято чтим первое правило рубежья — не торчать на одном месте». Карм слышал о людях, способных распознавать обращение собеседника к Сити, и на своей голове проверять слова крепыша не собирался. «Ну и о чем будет разговор?» — спросил он. «Не о чем, а о ком?» — поправил незнакомец. «О твоем приятеле Дмилыче. Поговаривает он, зазнался». С хорошими людьми не желает делиться барышами. А я тут при чем? Твой приятель тебе и ответ держать. Ладно, отвечу. Раз мой приятель не хочет делиться, значит, на то у него имеются веские причины. Честно скажу, никому не советовал бы их выяснять. Можно лишиться сразу нескольких возрождений. Ты про Вик-то слышал? «Лучше о своих возрождениях пекись, уважаемый!» «Так о них и речь», — ответил Карм. «Если я начну задавать Дмилычу лишние вопросы, он ведь и рассердиться может, а ссориться с десятником, который еще, будучи ополченцем, победил в поединке...» «Хорош болтать, Карм», — прервал Крепыш. «Я понял. Разговора у нас не получится, тогда выход всего один». Незнакомец тяжело вздохнул и обратился к подельникам. Ребята, он ваш. Карам понимал, что ничем хорошим эта встреча для него не закончится. После слов крепыша он резко сместился влево, и удар пришелся не по голове. Сам он успел провести только пару ответных и даже попал в одного из напавших, однако разница в подготовке была на лицо, да и численный перевес со счетов не сбросишь. Его моментально сбили с ног, остервенело от дубасили тяжелыми ботинками, сломав пару ребер, а в довершение главарь еще и кисть повредил, прыгнув двумя ногами прямо на руку. Напоследок, убедившись, что избитый в сознании, он угрожающе произнес «Передашь Дмилучу, что это первый урок. Будет и дальше упорствовать, для него лично последует более жесткое наказание». «Сейчас мы тебя, считай, легонько отшлепали за непослушание». Бандиты обыскали раненого, забрали рюкзак оружие и ушли в сторону города. Дождавшись, когда они отойдут подальше, Карам вытащил из рукава капсулу с наружкой и быстро ее проглотил. Аптекарский препарат тут же принялся за лечение ран. Через пару минут боль притупилась, дышать стало легче. «Зря вы так с чем он ведь и обидится может», — подумал бывший провизор. «А когда мой приятель не в духе, его обидчикам не позавидуешь». В это время пришло сообщение о по посети. «Карм, на Кента и моих девушек совершено нападение. Среди нападавших четыре жертвы. Пришлось всех отправить в ЧКР, откуда им прямая дорога в беспределье. Будь осторожен, могут и тебя достать». Уже достали. Только благодаря наружке я почти здоров. Как насчет вечернего мероприятия? Точно все нормально? Помощь не нужна? Нет, меня просто избили. Похоже, кто-то из сильных мира сего решил испортить тебе жизнь. Как бы не мои бывшие коллеги. Исключено, аптекари тут ни при чем. Мероприятие не отменяется. При встрече все расскажу. Договорились. Карм поднялся, настроение было хуже некуда, особенно после полученных от Дмилыча сообщений. И они еще имели наглость назвать себя представителями хороших людей. Похоже, придется им доходчиво объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. Дмилыч точно не простит тех, кто поднял руку на его женщин. Интерлюдия. Алкас, не без помощи Дмилыча, получивший кругленькую сумму упсов, надумал организовать небольшую аналитическую контору. Однако пока он так и не решил, где размещать офис. С одной стороны, не хотелось уезжать из Рубанска, а с другой, серьезная конкуренция в городе могла отразиться на прибыли. Аналитик сегодня вообще не собирался составлять прогноз на будущее своего предприятия, но ощущения, которые иногда возникали спонтанно и при этом никогда его не подводили, заставили провести анализ ситуации. На этот раз комп словно взбесился, подкидывая данные, на которые раньше Алкос вообще не обращал внимания. В результате получилось, что в ближайшее время нужно ожидать нападения на его собственный дом с последующей потерей всего ценного, что в нем имелось. «Этого только не хватало», — мысленно возмутился Алкос, не понимая, как относиться к сложившемуся прогнозу. «Уничтожение ценного?» «Сжечь, что ли, мой дом, собрались? Причем абсолютно непонятно, кто меня так ненавидит, но есть предположение о мотивах. Дмилыч». Когда по периметру вокруг дома стали выходить из строя видеокамеры, он начал действовать. Мысль о будущем пожаре сразу подсказала способ противодействия. Аналитик скомкал несколько бумаг и поджег их под датчиками пожарной безопасности». Потом взял емкую железную посуду и, набросав туда всего, что при горении сильно дымит, поджег. Алкас решил не пользоваться подземным выходом. Он забрался на чердак дома и через окно перелез на дерево, ветви которого упирались в фасад здания. Сверху разглядел нескольких типов, подбиравшихся к его особняку. Забраться внутрь они так и не успели, подъехали повозки с пожарными и полицейскими. Дмилыч, тебе грозит опасность. Составил себе прогноз, выпало нападение неизвестных, которые сейчас и наблюдают с безопасного расстояния. Причина – воздействия на тебя, хотя пока не понимаю, почему для этой цели выбрали мою скромную персону. Предприми меры защиты. Ответ пришел практически сразу. Нападение на мой дом уже произошло. К счастью, все бандиты обезврежены. Параллельно едва ли не решили возрождения Кента и Карма, которого неслабо слабо так потрепали. Похоже, кто-то жаждет больших неприятностей. Сможешь в семь вечера подойти в ресторан «Ракушка»? Обсудим ситуацию. Обязательно буду. До встречи. Алкас с Дмилычем познакомились, когда волею судьбы находились по разные стороны баррикад. Тогда аналитика нанял банкир, намереваясь захмутать своего должника Кента, а неизвестно откуда взявшийся наглый парень стал в этом деле огромной помехой. После того заказа Алкас постоянно влипал в неприятности и терпел убытки. Однако аналитик он на то и аналитик, чтобы найти, понять и сделать вывод из происходящего. По итогу стоило ему сменить полюса приложения силы, ситуация резко поменялась. Любая помощь Дмилычу оборачивалась прибылью. Вот почему Алкас сразу как смог направил ему тревожное послание. Не мудрено, что напавшие на Дмилыча сразу обезвредились. У парня чуйка на врагов. Интересно узнать, кому ж все не имется. Снова аптекари на солнце перегрелись. Так вроде не должны, они недавно хороший урок получили». После того, как Демилыч вытащил из беспределья свою девушку, его популярность взлетела похлещей кинозвезды, особенно у женской части населения рубежья. «Тут тебе и романтика, и бесстрашный герой». А когда еще выяснилось, что этот герой способен создавать средства, реально разглаживающие морщины? В общем, трудно было понять того, кто в здравом уме начнет охоту на победителя «Беспредельщиков». Неужели Викт каким-то образом раздобыл деньги и решил отомстить? Так вроде о нем пока ни слуху, ни духу, как в воду канул. А мой анализ его никоим боком не коснулся. Пожарные между тем разбили окно и затушили очаги возгорания. Когда уже собирались уходить, увидели спускающегося по лестнице хозяина дома. «Хвалю за оперативность, господа. Кто старший?» «Ратник с позовным «Дантич»» — представился тут. «Сотню упсов хочешь получить?» «Само собой», — кивнул тот. «Мне нужно выбраться отсюда незаметно». «Я дружу с законом и нарушать его не собираюсь», — нахмурился спасатель. «Полностью с тобой солидарен, уважаемый. Но тут такое дело. Со мной хочет свести счеты один очень ревнивый воин. Дамочку я подставлять не желаю, да и самого дурака калечить не собираюсь. Поэтому будет лучше, если на время просто исчезну». «Может, без меня у них что-то и получится?» «Ты же аналитик?» – изумленно спросил он. В рубеже считалось, что все составители прогнозов стоят выше обычных людских проблем. «Да, аналитик, поэтому и рассчитал лучший исход для той парочки. Я ведь прежде всего желаю счастья хорошей женщине, а со мной у нее, к сожалению, будущего нет». «Конечно, помогу. Мне и денег не нужно. Скажи, а ты и вправду можешь просчитать, как сложится судьба влюбленных?» «А что там сложного?» – пожал плечами Алкас. «У меня сын собирается жениться, и я бы...» «Договоримся», – кивнул аналитик. Ему тут же принесли костюм пожарного, и вскоре он покидал дом на дежурной телеге, пока в доме оставался другой огнеборец». Полиция, оцепившая особняк, подмены не заметила, как и опоздавшие к началу пожара бандиты. Заказанный в ресторане столик находился возле окна. Сначала пришли мы с девчонками и Кент, потом подтянулся Алкас, а последним прибыл Кент. Я по сети предупредил гостей, чтобы не начинали разговор о сегодняшних инцидентах, поэтому сразу посыпались поздравления, ларики и подарки. Кент в своей манере преподнес оружие в виде кинжала, Я бы сильно удивился, если бы оно не имело сюрприза и оказался прав. В лезвие были встроены два ствола, что давало возможность поразить цель с расстояния в 5 метров. Карм где-то раздобыл пару бутылочек очень дорогого шампанского, которое выставил на стол. Зная о его не слишком стабильном финансовом положении, осуждающий покачал головой, но тот свое оправдание философски заметил. «Мы постоянно рискуем». И нам вместо молока за вредность положено именно такой напиток. Аналитик главного повода сбора не знала, потому в качестве подарка принялся что-то шептать Ларике на ухо, а она быстро кивала. А я подарил ей ожерелье, заказанное в Щукинске. Когда-то в том же магазинчике я присматривал украшения для лилии, все еще находившейся в коме. С продавцом магазина Маризой у нас состоялся интересный разговор. Она не верила, что четырехзначную сумму в УПСах я смогу заработать очень скоро. Вчера связался с женщиной по сети, напомнил о Мичели, и спросил, нашла ли она достойное украшение. После подтверждения перевел ей 20 тысяч и попросил переслать драгоценности в Рубанск. Где-то через полтора часа праздничного застолья предложил мужикам выйти на свежий воздух. Итак, мы имеем четыре нападения за одни сутки. Цель очевидна напугать и вынудить каким-то действием. «Карму, например, сказали, что я отказался делиться с какими-то хорошими людьми. Если считать всех, кто приходил с подобными предложениями, то врубанский перебор с хорошими». «Мелким сушкам нереально провернуть почти одновременно несколько нападений», – высказался Кент. «Речь, скорее всего, может идти о серьезных организациях, которых в рубеже не более полутора десятков». «Аптекарей можно исключить сразу», — заметил я. «Их представленный боец выступал на нашей стороне». «А если это их провокация?» — высказал сомнение Алкас. «Сами устроили нападение и сами же помогли». «Не думаю, ты уже составлял прогноз?» «Не далее, как сегодня. Пока результат нулевой. Одно могу сказать точно — это не викт». «Ну, хоть что-то», — кивнул я. «Еще один из нападавших назвал некоего ковбоя». Дескать, их нанимал этот мужик. «И это не позывной», — добавил Кент. «Попытался выяснить о нем по своим связям. а ковбои многие знают, морского ежа ему в печенку. На наемников выходит сам, расплачивается только наличными или драгоценностями. В лицо его никто не видел». Некий Кири утверждал, что узнал его по голосу. «Это возможно?» «Только если ковбой часто пользовался его услугами». Алтес пришел на праздник со своим компом и уже что-то в нем высматривал. «Какие люди! И без охраны!» — раздался незнакомый и противный голос, и прямо на нас вышли сразу десять бойцов. «И наверняка у них имеются лишние упсы!» «Предлагаю очень выгодный обмен. Вы нам деньги, мы вам здоровье. «И на кой нам сдалось ваше грёбаное здоровье, крысы сухопутные?» — Презрительно сплюнул Боцман. «Дядя не догоняет!» Продолжил тип с противным голосом. «Базар не о нашем здоровье, а о твоем и твоих корешков!» «Может, их сразу тут и положить? Угроза здоровью озвучена, штрафов система выставить не должна!» «Не так быстро, господа хорошие!» На нас направили сразу десять стволов. «Вам не хватает лишних дырок в теле?» «А вам?» Почти сочувственно спросил Кент, и откуда ни возьмись, вокруг бандитов выстроилось кольцо из других бойцов, которые приставили оружие к затылкам наглых типов. «Не знаю, сколько у вас возрождений, медузы бесхребетные, но готов потратить личное время и посчитать». Боцман пригласил своих друзей прогуляться возле ресторана, чтобы присмотреть за нами со стороны. Парни рассредоточились и в зале, и снаружи, а сейчас вмешались по знаку Кента. Пять бандитов бросили оружие сразу, остальные через несколько секунд. С пистолетом остался только главарь. А меня уверяли, что работенка не пыльная. Вот так каждая гнида норовит облапошить честного грабителя. Не понял, что он собирался сделать, но кто-то из его же подельников вдруг мощно приложил главаря по голове. От удара он выронил оружие и начал заваливаться, а ударивший схватил мужика за рукав. «У него там газовая граната!» — объяснил бандит. «С отравляющим веществом!» Мысленно обругал себя. Надо было сразу подключать умения, тогда бы и сам обнаружил опасность. Опять пришлось вызывать сотрудников ЧКР, которые оперативно повязали честных грабителей. «Демилыч, еще несколько дней, и в городе закончится преступный элемент». «С чего они слетаются на тебя, как мотыльки на огонь? спросила Рима. Сам пытаюсь разобраться, но пока даже нет догадок. За их главаря отдельное спасибо. Этот тип уже много людей потравил, поблагодарила капитан частной конторы Рубанска. Если еще кого-то изловишь, сообщай. Конечно, я же внештатный сотрудник ЧКР.